Глава 42. Непонимание. Притаившись, слушаюсь в шаги, гадая, кто же это может быть. Насколько я понимаю, в доме Алларда не так много слуг. Есть Филипп, его жена, которая заведовала кухней, и две их дочери. Девочки занимались уборкой в основном. Глава семьи исполняла обязанности коммердинера. Мой бывший будущий муж когда-то сильно помог ему подарив работу и крышу над головой. Обучил девочек в своей академии, куда они так-то просто попасть. Так что вряд ли они могут быть опасны и решат предать его. Как было бы хорошо, если бы это были слуги, но, увы, без Аларда сюда никто бы не зашел. А раз его нет... Впрочем, я немногим лучше. Вопрос в том, кто еще решил влезть, как он это сделал и что ему здесь нужно. Дом под защитой. Магический барьер не пустит сюда никого постороннего без разрешения хозяина. Как враг сумел обойти это? Собираюсь выглянуть, чтобы рассмотреть наглеца, но вдруг слышу звук, от которого по спине рассыпаются колючие мурашки. Шелест перьев, отдающих эхом. Здесь фамильяр, и не просто птица. Сердце пропускает удар. Все в точности, как в тот день, с которого начался весь этот кошмар. Я шла к Аларду, слышала птицу Фиры, а после застукала их здесь. Неужели история повторяется? Сейчас я уже почти уверена, что то, что случится в этом кабинете через три года, я поняла тогда неверно. Фира, а я почти уверена, что сейчас по столу шарится именно она, хочет что-то найти, вероятно, по приказу той, с кем она говорила, когда обрабатывала раны моей сестры после атаки в Шардыне. Фира шарит по ящикам стола. Ее фамильяр кружит по комнате и каждый раз, когда я слышу шелест его крыльев, то задерживаю дыхание. Не знаю, как мне поступить. Очень хочется верить, что Фира мне не враг. Что я могу выйти и поговорить с ней, спросить, что происходит, и просто получить ответы. Наверное, я все же умнее, раз прекрасно понимаю, что просто невозможно. Слишком наивно и глупо. «Если меня чему и научило все, что случилось, так это осторожности». «Да знаю я!» – неожиданно вскрикивает Фира. «Думаешь, я совсем дура? Найди сам, если такой умный!» Она разговаривает со своим фамильяром, почти как и я, когда не выдерживаю и обращаюсь к Талю вслух. «Бесполезно!» – обреченно восклицает Фира, сбрасывая со стола стопку каких-то бумаг. «Слишком мало времени, этот гад хорошо спрятал!» Стук готков, Наверное, ее фамильяр приземлился на стол. Из дальнейшего разговора я не слышу. Фира успокоилась и продолжила в мыслях, а потом птица вылетает из кабинета. Фира схлипывает и принимается собирать бумаги. Даже не видя ее, я почти кожей чувствую ее отчаяние. Что у них случилось? Фамильяр почувствовал те же потоки, что и Таль, Отправился проверить? а Фире нужно оставаться в комнате. И что теперь? Мне просто прятаться за шторы? Ждать, пока не придет Аллард и не всыплет нам обеим? Может выйти и поговорить с ней? С другой стороны, Фира напала на него с отравленным ножом. И сейчас я не уверена, что мне подобно не аукнется чем-то неприятным. Я уже ни в чем, что касается Фиры, не уверена. Нет, лучше подожду здесь. Интересно, я могу как-то позвать Аларда? Мы же связаны, так? Расфокусировав взгляд, замечаю едва заметную красную нить, прикрепленную к моей груди, мысленно пытаясь потянуть ее, но не уверена, что это сработает. Затем пробую посылать через нее импульс магии, сосредоточившись и расслабившись, как он учил. «Выходи уже, долго будешь там прятаться?» Сердце ухает в пятке. Она со мной говорит, заметила. Выходи, Шерри, я знаю, что ты прячешься тут. Проклятие. Отбрасываю штору и опускаю подбородок. Хира стоит у стола, сложив руки на груди. Глаза закрыты, она хмурится. Так как если бы собиралась читать меня за что-то. Что ты здесь делаешь? И как сюда попала? Очень стараюсь, чтобы мой голос звучал неистерично. «Ты понимаешь, что Алард от тебя живого места не оставит?» «Может быть, но цель оправдывает все риски». «Как ты сюда попала? Дом охраняется. Без разрешения Аларда внутрь не войти». «Это так. У нас одна кровь, так что раз он впустил тебя, то одновременно открыл двери и для меня. Мы связаны, и при использовании правильных артефактов Можем стать практически одним для всех его замков. Что тебе от него надо? Зачем все это? Он чудовище Шерри, качает головой сестра, по-прежнему не глядя на меня. Неужели, хмыкаю я, тебе ли его судить, особенно после того, как напала на него в общественном месте и пыталась убить? Какая же ты еще маленькая глупая, она качает головой. И ничего не понимаешь. Это может быть полезно, потянуть время, в конце концов, я в безопасности. Скоро должен вернуться Алард. Или еще кто. Пусть он с этим разбирается. Так объясни мне, я встаю между Фирой и выходом. Вдруг смогу помешать и избежать. Сперва ты посылаешь меня к правицу, чтобы я открыла свою судьбу и обрела связь с Алардом. Потом нападаешь на него, чтобы убить. Зачем ты это делаешь? И на кого работаешь? Тебя устраивает жить в Хартмариане? Резко меняет тему Фира. То, что без мужчины в семье у нас нет никаких прав. То, что нас с тобой видят только как щель между ног. Единственная цель которой – рожать детей. Я даже путешествовать могу, лишь пользуясь пропуском. Ограниченный запас перехода, которых едва хватает на месяц. Будто мы не люди вовсе, а рабы. Я отвечаю после паузы. Можно работать, тогда возможностей больше. И получать за это столько, что едва будет хватать на еду и оплату комнаты? Если бы я родила сына, то он с пеленок стал отвечать бы и за тебя, и за меня. Просто потому что мальчик. Хочешь подчиняться младенцу? Ну, жизнь не сахар, я согласна. Фира. Ты прекрасно знаешь, что в других мирах не намного легче жить. Наш ничем не лучше и не хуже. Мне не нравится то, как здесь все устроено. Я хочу это изменить. Убив Аларда, уничтожив весь их род, императору осталось меньше года. Наследников, не считая Аларда, нет. Я опускаю голову. А обо мне ты не подумала? Подумала, что будет со мной, когда сперва свяжешь нас, а после оборвешь эту нить. Ты хоть представляешь, что я чувствую? Представляю. Ничего, хмыкает она. Это просто влияние нити. Проведение заставляет тебя симпатизировать ему. Это тоже поводок контроля. В нашей грёбаной империи все на этом строится. Мы привязаны к мужчинам и не можем ни на что влиять. На что, Фира? «Ты слышишь себя вообще? Несешь какой-то бред? Говоришь о том, как плохо быть привязанной, а сама швыряешь меня ему в руки? Или это другое? Ты приходишь сюда, пользуясь моей с ним связью?» Не замечаю, что повышаю голос до крика. «Кругом связи, Фира! Нити проведения плетают все здесь, как гребаная паутина. Ты не избавишься от всех, не разрушив мир!» Повисает очередная пауза, после которой Фира едко усмехается. «Какая же ты глупая! Может, я этого и хочу?» «Дура!» — качаю я головой. «Если устала так жить, собралась бы да ушла порталом в другой мир. Но нет, ты решила все сломать напоследок. Кто тебя об этом просил вообще?» «Замолчи, тебе не понять. Меня предупреждали, что ты не поймешь». Не тот уровень. Работаешь на какую-то чокнутую истеричку, которая промыла тебе мозги? Сама слышишь, какой бред несешь? Довольно. И правда, раздается за спиной низкий хрипловатый голос. Я достаточно услышал.